Глава девятая. Вдаль по снежной нити. Проснулся он от того, что Саид опять лизал его щеку шершавым мокрым языком. Спросонье на носу показалось, что он до сих пор лежит на дороге возле убитого парня, а жестокий буран, едва не стоивший ему жизни, лишь привиделся во сне. Но раскрыл глаза, он увидел над собой темный потолок и вспомнил, что находится в металлической веже. Над ним стоял верный пес и смотрел на хозяина извиняющимися жалобными глазами. На нас быстро вскочил. Что случилось? Он огляделся вокруг, но на первый взгляд все было в порядке, если вообще можно было назвать порядком, что они очутились в этой пустой, незнакомой и неприятно пахнущей огромной коробке. Зато нарты были на месте, Олени живы, и даже о недавнем бесчинстве погоды не напоминало ничто, кроме большого сугроба напротив проема в стене. В самом же проеме виднелся край голубого неба, а на грязную коричневую стену падали веселые лучи восходящего солнца. Но, приглядевшись внимательнее к оленям, Нанас понял, что не все так хорошо, как ему показалось в начале Быки беспокойно переминались с ноги на ногу, шумно вздыхали и пытались грызть друг другу рога. «Да вы же у меня совсем голодные!» — дошло наконец до юноши. Он перевел взгляд на Сейда. «И ты ведь тоже, да?» Пес жалобно гавкнул в ответ. Видно было, что ему стыдно признаваться в этой слабости, но голод все же взял верх. И не мудрено, ведь последний раз они поели еще задолго до и ленигорской развилки. Правда, самому на носу есть совсем не хотелось. После вчерашних переживаний его до сих пор слегка подташнивало и ныли, казалось, все мышцы, но это не освобождало его от долга перед животными. Он с треском раскрыл смёрзшийся лосиный мешок, достал оттуда кусок мяса и, повертев его в руках, взглянул на Сейда. Извини, она твёрдая и холодная, совсем ледяная. «Может, подождешь, пока я разведу костер?» Ждать Сейд не хотел. Он гавкнул, уже не извиняясь, а скорее обиженно. «Нечего тогда было дразниться, а теперь уж давай хоть какое, пока я не захлебнулся слюной!» Нанос протянул другу мясо, и тот, чуть не отхватив его вместе с рукой, тут же смачно захрустел кровяной ледышкой. «И вас я сейчас выведу!» Повернулся Нано с коленем. «Только схожу, посмотрю, что там делается». Он перелез через сугроб выглянул наружу. По глазам резанула искрящаяся на солнце белизна. На миг показалось, что вчерашняя метель засыпала снегом весь мир. Но когда глаза привыкли к свету, Нано понял, что впереди, в четверти полета стрелы от него, начинается широкое и длинное озеро». На дальнем его берегу, на фоне рассветного неба, виднелись кажущиеся совсем маленькими отсюда короба. Что это за селение, откуда оно здесь взялось, Нанус пока не понял. Ему было ясно одно. Это не Оленигорск, ведь никакое озеро они вчера не пересекали. Разве что во время Бурана, когда ехали наугад. «Да нет!» Они едва плелись и не успели бы проехать так много. Кстати, а где вообще дорога? Нанос выбрался из вежи, по пояс в снегу сделал несколько шагов и завертел головой. И тут же забыл и о дороге, и об озере, и о вчерашнем буране, потому что он увидел, где они провели эту ночь. Нет, это действительно оказалось нечто вроде длинной металлической вежи, утонувшей в снегу. Но все дело было в том, что эта вежа оказалась не единственной. В обе стороны от нее тянулись и тянулись такие же длинные металлические коробки. Справа наносно насчитал их шесть, а слева — десять, после чего ряд коробок скрывался за деревьями и вполне мог оказаться бесконечным. Но и это было еще не все. Через равные промежутки в 3 четыре такие вежи за ними торчали высокие столбы, с длинной когтистой лапой на самой верхушке у каждого. И эти лапы были связаны между собой длинными веревками. Правда, не все. Кое-где веревки свисали с лап прямо на коробке. Это было настолько ни на что не похоже, в этом так очевидно не было никакого смысла, что на нос, разинув рот, стоял бы и пялился на всю эту гигантскую нелепицу, наверное, еще очень долго, если бы не подал голос сейт. «Да-да!» спохватился на нос я сейчас сказал и опять завертел головой а где же собственно лес деревья виднелись лишь далеко слева где за ними скрывался ряд металлических коробок но ведь он тянулся с обеих сторон вдоль дороги а теперь с одной стороны лишь кусты до озера с другой вообще не весит что на ноа вдруг прошиб холодный пот Он представил, что было бы с ними, если бы вчера в Пургу они случайно повернули в сторону озера, а не сюда. Вряд ли сейчас он стоял бы и любовался солнечным небом. А все же где лес? Конечно, во время вчерашней погони он не особо смотрел по сторонам, да и потом, когда разглядывал труп, ему как-то тоже было не до этого. Так что на озеро впереди он мог просто не обратить внимания. Но ведь лес-то был... Это он хорошо помнил. Не мог же Буран замести деревья по самой макушке. сейт выскочил из железной коробки, в которой они заночевали, и поплыл, взбивая снег лапами, вдоль стенки. Добравшись до ее края, он нырнул в щель перед следующей вежей, затем появился снова и призывно гавкнул. На нас побрел к другу. Миновав свою вежу, Он увидел, что со следующей ее разделяет довольно широкий разрыв. Он коснулся соседних стенок, лишь на всю длину раскинув руки. А по ту сторону разрыва на нос не сдержался и влепил себе по лбу звонкую оплюху. «Куда делся лес? Куда делся лес? Бестолыч, это ум у тебя куда-то весь делся, а лес вот он». Впрочем, это открытие принесло мало радости. Везти туда на кормежку оленей было бы совсем неразумно. Снег оказался настолько глубоким, что если бы даже олени в нем и не утонули, то уж до ягеля не докопались бы точно. Но игнать их дальше голодными было не меньшим безумием. Боки свалятся с ног через пару полетов стрелы, а то и вовсе и сдохнут. Выход был один — накормить животных тем, что имеется — А имелось не так-то и много. Мороженая лосятина да вяленая рыба. Впрочем, если размочить и размять рыбу в теплой воде, то от подобной кормежки олени вряд ли откажутся. Но чтобы нагреть воду, нужен костер. А чтобы разжечь костер, требуются дрова. Так что все равно придется тащиться в лес. И он побрел, куда же деваться.